Мне доводилось проламывать с собой стены. Не лбом прошивать конечно, а все больше плечом или каким-нибудь предметом потяжелее, от удачно оказавшегося неподалеку бревна да не успевшего унести ноги неприятеля. Но стены монарших чертогов определенно не тот случай, когда на штурм стоит идти с кулаками. Уж я-то знал, каково устройство дворца на самом деле. Здесь оказалась бы бессильна любая артиллерия, ведь основная часть резиденции уранических королей была вырублена прямо в гигантском гранитном утесе. Утес, в свою очередь, представлял собой обломок могучего горного кряжа, расколотого землетрясением в седые времена, когда человечество еще куталось в шкуры и изъяснялось десятком примитивных фраз. Вследствие мощных природных катаклизмов, горная гряда большей части ушла на дно море ныне именуемого понедарийским. Решутеса с полиной остался тяжело нависать над длинным узким зальем, по форме похожим на хищный коготь. Тот тянулся почти на три мили, вплоть до Сильверхевена, портового города на юго-востоке Ура. Залив когтя подходил для увеселительных прогулок на небольших парусных корабликах, но для военных кораблей был слишком мелок. Так что серьезного нападения с моря опасаться не приходилось. К тому же вход в него блокировали пушки мощного Сильверхевенского форта. С момента основания Ура, столетия за столетием, люди вгрызались в нутро каменного гиганта, тяжело нависавшего над городом. Сначала добывали камень для строительных ну а потом углубляя и расширяя пещеру. За минувшие века, чего только, не пришлось претерпеть безмолвному великану. Его долбили кирками Разогревали огнем и тут же остужали водой, заставляя трескаться от чередования нестрепимого жара и холода. Разрывали деревянными клиньями, которые вбивали в специально выдолбленные отверстия, затем усиленно поливали, чтобы они разбухали от влаги. Со временем в ход пошла магия, а там и черный порох, придуманный гномами специально для горных работ. Человечество, впрочем, быстро сообразило, как использовать дрывчатый порох в целях, не имеющих ничего общего с облегчением физического труда. Город рос, пещера углублялась, в ней появлялись коридоры ответвления, а снаружи нарастал фасад. Неровности стен скрывала кирпичная кладка, серые бока кряжи затягивали виноградные лоза и декоративный плющ. Со временем наружная отделка расползлась, словно опухоль, по всей обращенной к городу поверхности утеса, полностью поглотив его. Скала оказалась погребена под личиной исполинского, сияющего тысячами окон дворца с изящно вылепленными мансардами и террасами, висячими садами и крытыми лоджиями. Одновременно с этим внутри велась почти непрекращающаяся работа. Требовались кладовые, комнаты для прислуги, арсеналы, лаборатории, залы, сокровищницы, дополнительные переходы, сокращающие путь из одного крыла дворца скалы в другое. Люди продолжали точить великаны изнутри права поговорка гласящая, что гора бессильна перед мышью. Монаршие чертоги смело могли претендовать на титул самого монументального величественного произведения рук, как человеческих, так и не совсем. Желтолицы Анчины, правда, утверждают, что сферические усыпальницы их почивших правителей являют собой зрелище ничуть не, не менее величественное, но я их своими глазами не видел и согласиться или опровергнуть не могу. А дворец вот он. Так близко, что сейчас мы с Виконтом просто врежемся в него и размажемся по несокрушимым стенам, точно мухи по стеклу, если только я допустила ошибку. Мраморные великаны с кулевринами на плечах явились, как я уже говорил, перед восхищенным уранийским дворянством из ниоткуда. Это вполне могла быть магия порталов, каковой неплохо владели маги-чиновники королевского Ковенаура. Но только открытию портала, как правило, сопутствовало негромкий хлопок – а воздух загодя начинал дрожать и переливаться, словно жидкое стекло. Ничего подобного я не услышал и не увидел, значит, появлению големов-канониров следовало искать объяснение. Одно из таких, первое пришедшее в голову, и предстояло сейчас проверить нам обоим. И лучше б я был прав. Преследователи стремительно сокращали расстояние между нами, двигаясь неестественной прытью. Пожалуй, с они превосходили даже большинство из моих родичей. Поодиночке я, пожалуй, мог бы справиться с каждым, но стоит атаковать двоим, а тем более троим за раз. За несколько шагов до стены я выставил вперед руку, чтобы в самом деле не влепиться со всего маху в камень. Что ж, если я ошибся и придется принять здесь бой, то хоть спину удаться прикрыть. Не ошибся. В лицо ударила тугая волна воздуха, в висках остро кольнула, предупреждая о присутствии магии. Виконт вскрикнул одновременно испуганно и удивленно. Еще бы! Стена вдруг размазалась и неуловимо быстро отпрянула назад, точно живая, разом оказавшись на расстоянии еще полдюжины шагов. И в ровном монолите внезапно обозначился довольно широкий проем, ведущий внутрь чертогов. Стыки потайной тайной двери каменщики ловко подогнали к кладке, чешуей покрывавшей гранитные бока дворца. В закрытом состоянии заметить ее было просто невозможно, даже если бы не мешала магическая завеса, наложенная королевскими чародеями. А уж с ней подавно. Навеянная иллюзия, полностью копирующая вид дворцовой стены, начиналась в шести с небольшим шагах от стены настоящей. Зазор между ними получился вполне достаточным, чтобы вывести через потайную дверь немированных мраморных великанов, выстроить их, а затем устроить появление из ниоткуда. У замаскированной двери никого не оказалось. Должно быть, когда началась свистопляска подручные миссссира боуна отвечавшие за развлечения королевских гостей просто бежали внутрь не то забыв в панике закрыть за собой дверь не то оставив ее чтобы пропустить наружу отряд гвардейцев и таким сюрпризом для нападающих смешно сказать но именно на что-то подобное почти маловероятное я и рассчитывал знаменитое чутье сета слотер охотника на нечисть выходившего в живым и не из таких передряг не подвело и на сей раз у нас получилось. Теперь следовало заботиться новой проблемой. Сверхлюди неслись прямо за нами, едва ли они остановятся, увидев, как мы с де Францаком просто растворились в стене. Самым разумным было задать стрякача вдоль коридора, ведущего внутрь чертогов. Вот только теперь, когда мы указали неизвестным скрытый проход, это могло привести к весьма неприятным последствиям. Я не слишком лоялен к его величеству Джордана Третьему. Древняя кровь вообще наплевательски относится к человеческим титулам, но способствовать проникновению во дворец убийц, ловких и быстрых, точно демона, я не собирался. Хватит с них и того, что штурм парадного входа имел все шансы увенчаться успехом, несмотря на значительное численное превосходство королевских гвардейцев и мушкетеров, которые находились внутри чертогов. Так что, пропихнув дипломатов в потайной ход, сам я остановился в дверном проеме, обнажив шпагу намереваясь встретить преследователя лицом к лицу. К сожалению, ход оказался достаточно широким, чтобы можно было схватиться с каждым поодиночке. Должно быть, он рассчитывался не столько как потайной, сколько как запасной, на случай, если парадный будет завален или охвачен пламенем пожара. Через такой можно целый караван с королевским скарбом вывести. Даже мраморные гиганты, ростом не менее 15 футов, прошли здесь, что называется, не склонив головы плохо «Виконт, я задержу их. Вы же ищите потайной рычаг. Надо закрыть эту чертову дверь». «Ищу Мсье, главное, держитесь», — откликнулся де Франсак. Самообладание, похоже, не совсем покинуло бравого лютецианца. Скорее наоборот. Наш фаталист даже приободрился, воспрянул духом. Что, в общем, понятно. Одно дело, страшась неизвестности, гадать, какая участь тебя ждет, и совсем другое — иметь представление о том, с чем предстоит столкнуться». Зверский удар кулака, способный раскроить череп или стальные пальцы на горле, не самая жуткая смерть, какую можно себе представить. Один из сверхлюдей тем временем сильно вырвался вперед. Нападая он не пытался даже избавить шаг, мчался точно бык с горящим хвостом, страшный неразбирающий дороги, способный растоптать все на своем пути. За мгновение до столкновения я выбросил шпагу вперед, пытаясь поразить его в глаз, но неизвестный отмахнулся от нее рукой, ничуть не страшась получить рану или увечья. Клинок располосовал ему предплечье от запястья до локтя, а бесстрастное лицо при этом не дрогнуло, как будто мерзавец просто не чувствовал боли. А в следующее мгновение меня едва не снесло с ног живым вихрем. Первого столкновение с таинственным сверхчеловеком оказалось достаточно, чтобы я знал, с кем имею дело. Таранный удар плечом встретил, стоя на полусогнутых и на пружиненных ногах, слегка нагнувшись вперед и расставив руки, стойко в ярмарочного борца. Неизвестный ворвался в мои объятие резвей, чем пылкая девушка бросается на грудь любимому юноши. Шпага отлетела, брошенная после первого же неудачного выпада. В тесной схватке от нее все равно не будет толку. Сверхчеловек намеревался повалить меня и закончить дело уже на земле. Слишком просто. Слишком много уверенности в своих силах. Неизвестный не допускал, что кто-то сможет его остановить. Свирепое безжалостное избиение аристократов во дворе монарших чертогов, не встретившее ни малейшего сопротивления, лишь укрепило его в мысли о превосходстве над простыми смертными. Но я, Сет Слоутер, ублюдок даже среди выродков. И в целом уре, блистательном и проклятом городе, трудно найти головореза крупнее и злее меня что, впрочем, отнюдь не означает, будто мне чуждые грязные уловки, какими пользуются в темных подворотнях, когда нет ни правил, ни секундантов. В последний момент, всегда успеваю в последний момент, я вцепился в одежду сверхчеловека, шагнул назад и в бок вписываясь в его движение, одновременно продолжая его и направляя. Мы крутанулись, точно диковинная танцующая пара. Я на пятках, почти не трогая с места, он, сделав несколько шагов по широкой дуге, не имея возможности остановиться. Скорость его бега и силы моего рывка оказались таковы, что сверхчеловек, увлекаемый инерцией, сбился с ноги и взлетел в воздух, несмотря на всю свою массу. Добротная материя затрещала, но выдержала. Я дважды переступил ногами, раскручивая его еще сильнее, как бродячий акробат свою партнершу, а затем отпустил. «Ну точно камень из пращи». Пролетел он, правда, совсем немного. Я предельно точно рассчитал мгновение, чтобы разжать пальцы, нападавшего, швырнул спиной прямо на угол стыка между стеной и замаскированной дверью. Он не издал ни звука, а я даже не слышал, как хрустнул позвоночник, но в туше, тяжело обмякшей на земле, неестественно разбросав руки и ноги, не осталось ничего общего с человеком, скорее с тряпичной куклой измусоленной и отброшенной в сторону расшалившимся ребенком. Я обернулся к следующему, одновременно ища взглядом отброшенную шпагу. Нападение не последовало. Став свидетелем того, как в двух коротких стычках некий здоровенный Громила расправился с двумя его товарищами, не оставив обоим и шанса на победу, второй сверхчеловек замедлил бег. Он сообразил, что двух предыдущих погубила собственная самоуверенность. «В конце концов, на любую силу находится сила большая». Обернувшись к остальным, продолжавшим загонять Нобеля и Урова дворец, точно коров на бойню, неизвестный поднес руку к рту и что-то гортанно выкрикнул. Сразу трое, без всякой команды, отделились от вопящей и избиваемой толпы и понеслись в нашу сторону. Шесть адских герцогов. Я прикинул взглядом расстояние между собой и сверхчеловеком, пытаясь сообразить, успею ли я покрыть его в пару прыжков, чтобы расправиться с мерзавцем, а затем отступить к потайному входу, прежде чем подоспеет подмога. Словно прочитав мои мысли, неизвестный покачал головой и быстро попятился. Погрозив ему кулаком, я подобрал шпагу и тоже отступил назад. «Кровь и пепел! Бросайте дверь! Бегите внутрь! Виконт!» Не оборачиваясь, крикнул я, «попробуем оторваться от них в коридорах». «Есть! Есть, мсье Слотар!» – торжествующе закричал де Франсак. «Я нашел!» Сухо закрустили шестерни, приводимые в движение скрытыми пружинами. Замаскированная под участок стены дверь стала бесшумно проворачиваться на хорошо смазанных петлях. Спохватившись, я метнулся к безжизненной туши побежденного противника, способной заклинить дверь, и рывком втащил ее внутрь коридора. виде как добыча исчезает, ближайший к нам сверхчеловек плюнул на осторожность и вовсю прыть кинулся к двери, хотя и понимал, что едва ли успеет. Я ухмыльнулся ему в лицо через узкую щель, до которой сузился дверной проем и отсалютовал клинком. Неизвестный не ответил, предусмотрительно остановивший за несколько шагов, чтобы не получить напоследок удар шпагой. Он пристально глядел мне в глаза, пока дверь не сомкнулась со стеной, наглухо отрезав нас от побоища, в которое превратился в королевский маскарад. Лицо сверхчеловека оставалось таким же бесстрастным и сосредоточенным, без малейшего следа разочарования. Лишь последнее мгновение, когда щель сделалась уже не шире пальца, неизвестный вдруг поднял руку и пару раз коснулся пальцами мочки уха, точно приглашая меня к чему-то прислушаться. Уголки губ едва заметно дрогнули, намекая на улыбку. Дверь закрылась. Коридор, где мы очутились, тянулся на несколько шагов внутрь и тут же делал крутой поворот. Вдоль стен на равных промежутках друг от друга были вбиты железные кольца, с которых свисали гноми лампы. Они спускали призрачный и неестественный свет, делавший их похожими на болотные гнилушки. Сверхчеловек с раздробленным позвоночником оставался жив. Не знаю, насколько он мог терпеть боль раньше, но сомневаюсь, что сейчас его тело ощущало хоть что-нибудь. Мне доводилось видеть людей с перебитым хребтом, пустые оболочки, в которых живет одна только голова. Времени у нас с Виконтом почти не оставалось, и все же я присел на корточке рядом с поверженным врагом. «Ты ведь мне ничего не скажешь?» Неизвестный молчал. Казалось, он даже не слышал меня, глядя куда-то перед собой пустыми глазами. Я сломал ему не только хребет. Кажется, я вынул из него душу. Он больше не мог сражаться и убивать, а значит, больше не мог сделать и шагу к достижению той цели, что вела их всех». Цели достаточно весомые для того, чтобы идти к ней по головам и трупам самых влиятельных и знатных господ Ура, блистательного и проклятого, а следовательно всего мира. Такое, да еще и в купе с личным оскорблением Его Величества, не прощается. Я не знаю, на что они там рассчитывали. А если допустить, что сверхлюдям удастся ворваться в монаршие чертоги и перебить большую часть королевской стражи, обратного пути быть не может. Нападавших слишком мало. Чтобы захватить гигантский дворец целиком И взять в заложники его обитателей Рано или поздно королевская гвардия и мушкетеры перебьют их всех Пусть даже за каждого убитого придется платить в соотношении 1 к 10 В лучшем случае они могут взять в заложники уцелевших нобелей И начать торговлю их головами Я положил шпагу на пол рядом со сверхчеловеком Протянул руки и взял его голову в свои ладони Она легла в них точно круг сыра Слушай внимательно Я говорил медленно и проникновенно, стараясь, чтобы на него дошло каждое слово. «Позвоночник сломан. Ты больше никогда не будешь двигать руками и ногами. Сейчас я могу оказать тебе последнюю услугу. И это будет очень быстро. Всего одно движение. Ты услышишь и почувствуешь только громкий хруст. Или же я могу оставить тебя здесь, где твое тело рано или поздно подберут королевские мушкетеры. Подумай, как скоро тебе позволят умереть дознаватель его величества». А если твое тело бесчувственно, тем хуже. В таком случае королевские маги будут искать способ вымотать из тебя не жилы, но саму душу. И они найдут, не сомневайся. Ты осознаешь свои перспективы? Понимаешь, к чему я клоню? Я вижу, понимаешь. Сделка. Я предлагаю тебе сделку смертный Ты назовешь мне имя человека, который стоит за этим побоищем. А я позабочусь о том, чтобы ты не достался палачам. Идет? Его лицо исказило непонятная гримаса. Поначалу мне показалось, что бывший сверхчеловек пытается собрать во рту слюну, чтобы плюнуть в лицо своему победителю. Смысл происходящего дошел до меня позже, когда его кадык задергался, совершая глотательное движение, а с уголка губ вдруг потекла густая струйка крови, пачкая мои руки. Неизвестный прокусил себе язык и теперь пытался захлебнуться собственной кровью. Ни одного звука он так и не издал. «Упрямый ублюдок!» – вожительно пробормотал я. «Ладно, будь по-твоему». Я покрепче сжал ладони на его голове и сделал один быстрый и резкий рывок. Я не особо милосерден, но даже врагу не стоит умирать той смертью, которую неизвестный предпочел определить для себя сам. Опустив мертвое тело на каменный пол, я вытер руки и принялся расстегивать застежки маскарадного костюма, крикливо цветастого, но в то же время пошитого так, чтобы не мешать хозяину свободно двигаться. «Что вы делаете?» – пробормотал Виконт. «Терзаюсь сомнениями», – буркнул я. Потеряв терпение, я бросил возиться с крючками и застежками и просто разодрал одежду на трупе, обнажив торс. Под тканью бугрились мощные мышцы, быть может, ничуть не уступавшие моим собственным. Мертвец был значительно ниже меня и ростом, и массой, но мускулатурой длиной рук запросто мог бы поспорить. При этом он вовсе не походил на атлета-силача, чьи телесные мощи совершенства достигались силовыми упражнениями. Скорее наоборот, его фигуру можно было назвать уродливой. Слишком велики диспропорции тела. Теперь без маскирующей изъяной одежды стало заметно, что руки и плечи чрезмерно тяжелые и массивны для человека его размеров. Грудь и спина неизвестного, напротив, казались недостаточно развитыми для этой внушительной мышечной массы, которую приходилось нести. Казалось, будто мышцы противоестественно наросли на теле обычного человека, деформировав его фигуру, но снабдив при этом необыкновенной физической мощью. Природа не имела никакого отношения к всему акту творения. Стоя на одном колене, над поверженным врагом, я задумчиво рассматривал длинные полосы и короткие черточки бесчисленных шрамов, тянувшихся через все тело, неизвестного, пересекая друг друга, сплетая зловещую паутину. На спине Таннис точно так же не было живого места. Да и моя собственная шкура, пестрела не менее богатой вязью. Но наши, отметина, не имели ничего общего с происхождением шрамов, изполосовавших сверхчеловек от пояса до шеи. Следы на спине полуэльфки оставил кнут. Меня же рвали резали, рубили и грызли, оставляя неровные бугристые корявые рубцы. Шрамы неизвестного выглядели иначе. Тонкие, правильно аккуратные, словно вычерченные по линейке. Многие из них дополняли ряды перпендикулярных точек-черточек, следы снятых когда-то швов. «Хирургический нож», — произнес я, никому не обращаясь. «Этого и прочих молодцев не просто натренировали и подготовили для сегодняшней ночи, их перешили, превратив в настоящие боевые машины». «Как этих, э, как вы их называете, собак закона?» — сообразил де Франсак. «Не совсем» сов правосудия готовят при помощи магии и алхимии. Их пичкают специальными экстрактами и вытяжками, а с телами работают опытные колдуны, умеющие управлять живой материей. Это почти магематы. Здесь иное. Такое ощущение, что это у молодца собирали по кусочкам. Видите, шрам на шраме. И почти везде следы швов. Его резали, сшивали, снова и снова присаживая мышечную ткань. Достраивая, дорабатывая человеческое тело до тех пор, пока оно не обрело способность справиться с поставленной задачей. Дикая, чудовищная и очень кровавая работа. Почти полное отсутствие магии. Но зачем? Почему? Ну уж явно не для того, чтобы ваш гороскоп всенепременно сбылся, раздраженно рявкнул я. Думайте сами. Вы же дипломат. Может быть потому, что только такие создания могут проникнуть в монаршие чертоги под видом гостей и прислуги, не вызвав подозрений у королевских чародеев. Любым магематам, кроме тех, к созданию которых приложил руку миссир Боун, запрещено приближаться к королевскому дворцу. Слишком легко магия может превращать плоть в оружие. Виконт, как его там де франсак уставился на покойника, точно видел его впервые. Но это и есть оружие. Я сам видел его в действии. Они пользовались голыми руками. В том-то и дело. Наши перешитые... Я постучал по груди мертвеца. Порождена отнюдь не волшебством. Мы имеем дело не с магическим материалом, но с обычными плотью и кровью, только малость подправленными при помощи скальпеля и иголки с ниткой. Хирург здесь работал больше, чем волшебник. Готов спорить, что колдовство использовали, только чтобы не допустить отторжения пересаженных тканей. А боли они не чувствуют, потому что им просто удалили. Нервное окончание. Подобрав шпагу, я поднялся на ноги. Вы так уверенно судите. Мсье Слотеру не доводилось работать полковым лекарем. Виконт де Франсак попытался пошутить. Я не улыбнулся. Нет. Но я лично вскрыл не одно тело. И не всегда дожидался, пока его обладатель успеет к тому времени окочуриться. Лютицанец слегка побледнел. Успокойтесь, Виконт, я не маньяк, если вы об этом. Я охотник. А детальное знание анатомии дает охотнику известные преимущества перед добычей. «К черту шутки, мсье Слотар!» – нервно произнес де Франсак. «Что мы будем делать? Дальше!» «Я опасаюсь, что эти создания могли проникнуть у дворец. Вы же сами видели, что творилось на крыльце. А значит, мое предначертание все еще имеет шанс исполниться, несмотря на проявленную вами отвагу. Наверное, нам надо постараться найти королевских солдат». Я не верю, что несколько десятков людей, какими бы ловкими и сильными они ни были, по отдельности смогли истребить всю охрану Его Величества. Все несколько сложнее, Виконт. Полагаю, солдаты очень скоро сами кинутся искать нас, и ничем хорошим эта встреча не закончится. Де Францак вопросительно посмотрел на меня и нервно облизнул губы. Несмотря на всю выдержку, вид у него стал тревожный. Виконт нервно теребил свисавший шею золотой свисток. «На что вы намекаете?» На обстоятельства, Виконт, на что же еще? Разве вы не слышали, что кричали избиваемые графья и бароны в тот момент, когда закрывались двери? Нет. Виконт покачал головой. Что ж, наверное, и в самом деле не слышал. Ему-то, перешитый, не советовал прислушаться к тому, что оставалось позади, за на место потайной дверью. Я же успел уловить одно слово, исторгаемое десятком глоток с ужасом и болью. Выродки. Именно это... Истошно орали графеи и бароны, сметаемые безмолвными убийцами, голыми руками, убивающими и калечащими всех подряд, без оглядки на титулы и знатность рода. В выродке, в старинном кличе ужаса, с каким столетия жил род человеческий, таилось единственное разумное объяснение. Но у кого еще хватит наглости и безумия, чтобы штурмовать несокрушимые и неприступные монарши чертоги, вот так, числом не больше сорока и без оружия? Выродки, вой насмерть перепуганных животных, сметающие остатки мужества и здравомыслия, словно бич, подстегивающий мечущееся человеческое стадо. И сейчас уже не важно, кто первый выкрикнул зловещее слово, уж не тот ли, кто сам вдруг бросился крушить черепа и ломать конечности. В охваченный страхом толпе никто даже не попытается задаться вопросом, с чего бы древней крови вдруг нарушать мирное сосуществование с людьми. Достаточно того, что с нас вполне станется. Порченная кровь, она и есть порченная кровь. Выродки здесь, здесь сама смерть. Кричите громче, бегите и кричите. Выродки, а, -а, -а. И должен признать, если эти крики достигли ушей солдат, находившихся во дворце, а иного и быть не могло, то худшую из компаний, чем я, незадачливому Виконту де Франсаку, сейчас трудно было даже представить. Вот она, злая ирония судьбы, от которой он пытался отвертеться. Скалится точно череп с давешней карты.